Возрождаемое язычество 11 августа в нашей стране отмечается День физкультурника, а в Лондоне приблизилась к своему концу очередная летняя Олимпиада. Это дает повод рассказать читателям о том, как православная церковь относится к спорту вообще и к олимпийскому движению в частности. Мы признаем, что натуральной, естественной религии человечества, падших людей, всегда являлось и до сей поры является язычество, которое может приобретать самые разнообразные формы – от древнегреческого культа олимпийских богов до поклонения законсервированному трупу Ленина. Для начала поговорим об олимпийском движении. Вот цитата из Википедии. Олимпийские игры Древней Греции представляли собой религиозный и спортивный праздник, проводившийся в Олимпии. Сведения о происхождении игр утеряны, но сохранилось несколько легенд, описывающих это событие. Первое документальное подтверждение празднования относится к 776 году до нашей эры После того, как христианство стало Официальной религии игры стали рассматриваться как проявление язычества. И в 394 году наши эры они были запрещены императором Феодосием I. Но олимпийская идея и после запрета античных состязаний не исчезла совсем. Как знаем, к XVIII веку образованное европейское общество практически отвернулось от христианской церкви. Первым шагом к этому был итальянский Ренессанс, а вторым – французская энциклопедия, а теперь продолжим цитирование Википедии. В 1766 году в результате археологических раскопок в Олимпии были обнаружены спортивные храмовые сооружения. В то время в Европе были в моде романтические идеалистические представления об античности. Желание возродить олимпийское мышление и культуру распространилось довольно быстро по всей Европе. Традиция зажигания олимпийского огня существовала в Древней Греции во время проведения античных олимпийских игр. Олимпийский огонь служил напоминанием о подвиге титана Прометея, по легенде похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Традиция была возрождена в 1928 году и сохраняется до сих пор. Во время Олимпийских игр 1936 года, проводившихся в Берлине, впервые была проведена эстафета Олимпийского огня по идее Йозефа Геббельса. Каноны, правила православной церкви, запрещают нам посещать любые зрелища, даже такие, казалось бы, невинные как конно-спортивные состязания. И по этой причине настоящий христианин не может быть ни фанатом, ни болельщиком. Но мало того, истинный сын церкви не может заниматься ни физкультурой, ни тем почти спортом, ибо все подобные упражнения являются, выражаясь языком церковным, попечением о плоти. А от этого нас предостерегает верховный апостол Павел послание к римлянам, глава 13 стих 14 Языческая мудрость гласит: В здоровом теле здоровый дух. Христианство этот постулат решительно отвергает, так как человек физически совершенно здоровый зачастую уподобляется животному, ибо у него как правило отсутствует духовный интересы. малоло того, Другой, первоверховный апостол Петр, призывает христиан с терпением переносить болезни и немощи. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплотив время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Первое послание, глава 4 Стих первый.